Глава 12. Лазарет или подобие его устроили рядом со скотным двором, прямо под старым навесом, под который вывалили пару тюков соломы. Здесь же нашлось место кривобокому столу, паре ведер и старому выдолбленному бревну. «Госпожа баронесса боится заразы», — тихо произнес раб, приставленный к раненым. Был он стар, горбат, но достаточно крепок и глядел уже почти без страха, так, с небольшой опаской. А раненых было немного. Косматый мужик с распоротым боком, пяток с ожогами разной степени, впрочем, заживающими уже, и знакомый Михе-мальчишка. Он лежал чуть в стороне, на дощатой кровати, явно сколоченный наспех. Поверх досок кинули матрас и даже простыню отыскали. Впрочем, сейчас она была смята, а мальчишка метался в бреду. Его тело, покрытое то ли потом, то ли слизью, каталось по простыням. Сквозь сведённые намертво зубы не вырывалось ни звука, но сами они были жёлтые, некрасивые. Черты лица его обострились, и дикарь, очнувшись впервые за долгое время, любезно предложил мне счастного добить. Всё одно, толку не будет. Проклятье Мира положила руку на лоб мальчишке, и тот дёрнулся было, но тут же затих. Что, смотришь, воду неси, холодную и много. Это уже было сказано рабу, который на корточках сидел у постели. Он умрёт, возможно. Мира прикрыла глаза и протянула вторую руку. Дай. Что? Руку, и не заставляй меня думать, что у тебя меньше мозгов, чем оно есть на самом деле. Миха спорить не стал и подчинился. Раздражена, ни без повода, их холодные пальцы обвили запястье. "Я кое-что поняла", голос Мяры стал спокойнее. "Точнее, надо подумать потом, но в остальном". Холод от пальцев проникал сквозь кожу. Неприятное чувство, будто тянут изнутри что-то. Но в целом, связь всегда двусторонняя. И стало быть, я могу ей пользоваться. Она разжала руку, и Михау уставился на красные пятна, словно ожоги. Действительно могу. И что это было? Силы. Мадичка повернулась спиной. Мне нужны силы, а их нет. И я могу взять их у тебя, что довольно странно, но раз так, Парень опять захрипел, но Миара погрозила ему пальцем. Не вздумай сдохнуть, твой папаша мне ещё нужен. Помоги. Вот так, разожми ему зубы, руку на лоб, вторую на подбородок и тяни. Аккуратно, мне очередной перелом не нужен. Сама она ловко сунула палец в рот парню, куда-то за щеку, а потом он взял и раскрыл рот, в который Миара поспешно заталкала какой-то то ли листок, то ли клок высушенной бумаги. Язык придавило. «Обмывай!» — это снова рабу. «Губкой и осторожно, постарайся не повредить кожу, а ты держи». «Держу». Парень лежал спокойно и уже не пытался сомкнуть челюсти. «Что с баронессой?» Миха спросил это очень и очень тихо. «Она производила впечатление разумной женщины, а тут вдруг и девочку заперла». Эту в заперти не удержишь». «Да, но... Вдруг ей ещё что-то в голову взбредёт?» «Не знаю». Миара оттянула одно веко, затем другое. Щёлкнула пальцами, создав искру. «Зрачки плохо реагируют. Опять интоксикация. А у него почки работают едва-едва». И скажи своей малявке, что если и опять вздумается меня усыпить, я не посмотрю, что она императрица, и выдеру так, что сидеть не сможет. Ещё немного и он ушёл бы. А теперь? Теперь? Мяро хищно оскалилась. Пусть попытается. Отпускай. Кстати, где Иргром? Это она. Точно, Упырь. Он ведь приехал в замок, а потом Миха про него как-то вот и запомнятовал, навалилась всего и сразу. — Понятия не имею, — признался он. — Ясно. Потом разберёмся. Будешь помогать. — И где этого наёмника бездна носит? — Я здесь. Тень вышел из тени. Но ведь Миха готов был поклясться, что рядом никого, кроме мальчишки и раба, который торопливо дрожащими руками, но всё же обтирал раненого. — Отлично. Кровь. Миара огляделась. — И где мой инструмент? — Я не знаю. Ещё пусть кофр принесут, чёрный, но не тот чёрный, который с печатью, а другой. Мне кое-что понадобится. Эй, слышишь? Я пошлю кого-нибудь, госпожа. Чудесно. Что с ним? Пока сложно сказать. Зараза не распространилась по крови. Мне удалось её вывести в прошлый раз. Тон Миары изменился, и теперь говорила она спокойно, уверенно, а руку с алба мальчишки не убрала. Это потребовало изрядного напряжения сил, и далось ему с трудом. Будь сердце послабее, не выдержало бы. Вены лежащего слегка дрогнули, и парень застонал. Наше тело каждую минуту само производит не совсем яды, но вещества лишние, которые выводятся с мочой и испражнениями, а у него почки работали плохо, и началась повторная интоксикация. Ещё добавилась инфекция, вероятно, он был слегка простывшим. И будь он здоров, прошло бы само, но теперь я ощущаю, что болезнь распространилась по телу. Хреново. Даже там, дома, парня вряд ли сумели бы спасти. Что уж говорить о здешнем мире. Но пусть здесь нет антибиотиков, зато имеется магия. Ещё бы пару часов. Мьяра покачала головой. «Но сейчас я попробую. Правда, даже если он поправится, то, возможно, всякое». Взгляд у парнишки был мутным. «Ты!» — палец Миары уткнулся в грудь Михи. «Попробуй его напоить. Потихоньку. И смотри, чтобы не подавился. Тело обезвожено, а это плохо». «Вода?» «Пока вода. Сейчас смешаю кое-что. И да, остальные как?» «В целом тяжёлых нет». — ответил почему-то тень. — Помер ли? А те, которые живы, ничего так. Кивок. И снова Михе. — Да не стой, столбом, проклятие. И Ирграма найти надо. Он должен был присматривать. И хотя бы знает, что делать. Так, сперва кровь. Родная кровь — основа связи. Если понадобится не только она... «Хотя нет, полноценную пересадку он не перенесёт. Всё-таки не одарённый, но крови хватит, я надеюсь». Михи сунули кривобокую кружку с водой. «Ложку бы!» Раб кивнул и подал ложку. «Вот-то дальше что? Выпаивать почти бессознательных мальчишек, которые пребывают на грани смерти, Михи не приходилось». Наверное, и голову надо приподнять, а то захлебнётся. И подушку или валик, или просто что-то под голову. Рапки внул и исчез, чтобы появиться смятым комом тряпья, который он торопливо запихал под мальчишку. Так вот, голос Мяры доносился издалека. Более того, в большинстве своём снадобья особо широкого применения делаются без неё, поскольку неизвестно, кто будет использовать это снадобье и не войдёт ли кровь, использованная для изготовления его, в противодействие. Первую ложку Миха с трудом просунул меж губ, и вода потекла по щекам. Исключение кровь целителей, но, как понимаете, подобные снадобья весьма дороги. Принёк глотнул и открыл такие глаза, Тише, сказал ему Миха. Пей, надо. Он поднёс вторую ложку и больной проглотил её, хотя мучительно скривился, и третью. И если скупка попробовать, в то же время любое снадобье можно изменить, добавив пару капель крови больного или ближайшего родственника, немного силы. Мя ра держала в руках массивную колбу, которую осторожно покачивала влево, вправо, и тягучее содержимое бледно-зелёного оттенка тоже покачивалось. А по поверхности этого желе расползалась тёмно-красная плёнка крови. Перемешать и зарядить кровь весьма индивидуально и способно в разы усилить эффект. Целители это знают. Тень держался в отдалении, но с колбы взгляда не спускал. «Как я уже сказала...» Она подошла к Михе и протянула колбу и клинок. «Кровь целителей также обладает особыми свойствами. Что смотришь? Режь!» «Да я как-то...» «Сама не люблю. Неприятные чувства». Она провела пальцем по запястью. «Теперь вот только не глубоко. Кожу вскрой, надо пара капель». Миха подчинился. А вот парень глядел на Миарус с искренним ужасом. Понимаешь? Надо же. Она чуть наклонилась. Отлично, значит, мозг пока не повреждён. Или повреждён, но не настолько, чтобы ты не осознавал происходящего. Её кровь растекалась по зелью, и она так казалась яркой, слишком уж яркой для крови. Миарус снова тряхнула склянку. Да и перевяжу. Буркнул Миха, вытащив платок. А то закапаешь тут. Погоди. Она поднесла запястье к губам лежащего и просто мазнула по ним. Чистая кровь неплохой результат даёт сама по себе, но тут не справится. Мальчишка попытался губы сжать. Дурак, меланхолично заметила Миара. Другие за эту кровь жизни готовы были отдать, как правило, чужую. Впрочем, Она стиснула щёки, и рот мальца открылся, чтобы принять тонкий ручеёк зелья. Вот так, потихоньку. Знаю, что дрянь редкостная, но эффективно очень. Сейчас сам поймёшь. Суни ему что-нибудь мягкое в рот. Зачем? Чтобы не слишком громко орал и зубы себе не покрошил. Миха молча сунул какую-то тряпку, а парень захрипел. Глаза его закатились, веки сомкнулись, и с горла вырвался хриплый вой. И тень дернулся было, а ведь ему не все равно. Пусть притворяются глубоко равнодушным, но ему точно не все равно. И маска безразличия слетела, а под ней обнаружился обычный, не очень молодой человек. «Тише!» — мягко произнесла Мя, расклоняясь над лежащим, и руку на лоб положила. Замерла, прислушиваясь. Отойдите, она взмахнула другой рукой, и узкий рукав платья намок, на шее выступила испарина, как и на лице магички. Затянувшиеся было ранки открылись, но потекла не кровь, сукровица, жирная, смешиваясь с потом. Амиара будто и не заметила, стояла, только пальцы шевелились и губы. Правда слов не разобрать, и надо ли Дикарев взволновался. Он чуял, что-то чуял, силу. Да, силу, что устремилась потоком от магички к пареньку и оплела, укутала, а потом пробралась внутрь, в тело. Ей бы чего поесть. Миха всё же решился отступить от Миары. Бульёна какого по наваристий. В магах он не очень понимает, но похоже, что это лечение отберёт немало сил. "Распоряжусь", очень тихо ответил тень и отошёл. Не надолго, а может и надолго. Михаил вон встал рядом, чтобы если вдруг магичка решит в обморок, подхватить её. И главное, как чуял, Вот, мерцание магии, видное уже не вооружённым взглядом поблёкло, и сила вовсе развеялась. Рука упала, мяра покачнулась и устояла. Руку присепела она, и Миха молча протянул. Поморщился только, потому как хватка оказалась мёртвой. Ещё немного и кость сомнёт. Ещё холод пробирался дальше и дальше. Миха терпел. Дикарь вот тихо поскуливал. Ему происходящее точно не нравилось. Спасибо. Голос у неё оказался севшим. А вот пальца она рождала, но руку не выпустила. Немного недооценила. Со мной случается. Воспаление мозговых оболочек начиналось и очаги некрозов в печени, ещё почки, дермо — Если в следующий раз захочу с чем-то таким связаться, то просто добей. «Кого — Кого? — уточнил Миха. — Так, на всякий случай. — Кого-нибудь. — она облизала потрескавшиеся губы. — Пить. Вода нашлась. И бульон тоже, наваристый, сдобренный не только жиром, но и вином. Миара кивнула тени. — Выживет, — сказала она после того, как бульон был допит. — Выживет. должен, но сегодня сидит здесь. Я оставлю зелье, поить каждые четверть часа, обтирать, кожа должна быть чистой, согревать, поставив здесь жаровню, обычную, артефакты нельзя, в нём слишком много силы, может разное случится. Тень слушал, чуть склонив голову. Через 3 часа пошли кого-нибудь за мной, и потом тоже, каждые 3. А ты Полец супёрся Михе в грудь. Проследи, чтобы я в сознании была. И и мне бы помыться. Она отряхнулась как-то совершенно по-собачьи. Ненавижу, когда оно так. Ну, хотя бы не умер. Ещё больше ненавижу, когда они умирают. Миха тявнул рабу, который подтащил кресло и помог магичке сесть. подал блюдо с мясом, накрошенное мелко. Оно было смешано с чем-то желтоватым, сладко пахнущим. Но Мьяра, зачерпнув пальцами блаженно зажмурилась. Тысячу лет уже не ела шаба, сказала она. Твоя работа? Тень кивнул. Да, госпожа. А парень спал. Кажется, просто спал. И улыбался во сне, засранец. И главное, сейчас помирающим не выглядел. «Хорошо». Миара зачерпывала смесь пальцами и их облизывала, при этом жмурясь от удовольствия. «За людьми послал?» «Поклон». «Здесь тоже поставь. Хотя, конечно, она огляделась. Сейчас тепло, может и к лучшему. Свежий воздух полезен». Миха промолчал. Но если вдруг дождь, то неси внутрь. Я бы вовсе забрал его отсюда. Тень подошёл к сыну. Он хороший мальчик. Единственный ребёнок. Да, госпожа. До того, как тебя изменили? Да, госпожа. Кивок. Я постараюсь, и он будет жить. У тебя ведь есть деньги. Почему он пошёл с тобой? мгновение, и кажется, что не ответит, но нет. Тень склонил голову. В городе у меня есть враги, и такие, которые не побрезгуют ничем. Его мать умерла. У неё был большой дом, охрана, верные люди, но не уберегли. Я решил, что рядом со мной ему безопаснее. Наверное, так оно и было. Только мелочь, случайность. Ожог ведь был небольшим, и все шансы, что он сам с собой затянется, имелись. Так бы и случилось, скорее всего, если бы не забота и дурной совет. — Если рядом с госпожой найдется место, я готов принести клятву. — Я подумаю. Мяра протянула опустевшую тарелку. А теперь помыться и побеседовать. Надо же понять, что случилось с баронессой.